Глава 19. Дана Поход на каток удался как нельзя лучше. Мы отлично провели время и немало повеселились с Андреем, когда поняли, что Ксюша совершенно не умеет кататься на коньках. Сама подруга не теряла энтузиазма и заставила нас учить ее до тех пор, пока у нее не начало получаться. И все же, все время мы прокатались, держась за руки. И даже несмотря на то, что мне не удалось разогнаться и почувствовать ветер в волосах, все же я получила удовольствие. Меня накрывали новые эмоции. Сквозь мою броню пробиралось чувство привязанности. В первую очередь к Андрею, с которым даже расставаться не хотелось. Ну и к Ксюше тоже. С ней было так легко и свободно, словно мы знали друг друга много лет. Прощаясь с ней, пообещали, что больше не поддадимся на ее провокации и с собой брать не будем, на каток уж точно. «Да ладно, я ведь научилась. В следующий раз сама уже ездить буду», заметила она в надежде, что мы передумаем. «С мужем сходишь», – безапелляционно заявил Андрей. «А это неплохая идея», – заулыбалась Ксюша, что-то себе представляя. «Ну и отлично. Нечего к нам третий лишний пристраиваться», – буркнул Андрей, за что получил два недовольных взгляда, направленных на него. «Я вот Ника в следующий раз на ваше свидание притащу. Заодно покажу, что Андрей обезврежен и для меня совершенно безопасен», – хохотнув, пригрозила Ксюша. «Ох, только этого вот не надо», – замахал руками Андрей. Так, посмеиваясь, мы отправились обратно к универу, где разъехались в разные стороны. Андрей, как и обещал, доставил меня к общежитию пораньше. Не стал задерживать или предлагать сходить куда-то еще. Просто подвез и выпустил, пожелав хорошего вечера. «А у тебя какие планы?» Вдруг вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать или остановить себя. «Друзья в клуб звали. Я не хотел идти, если честно, но придется съездить ненадолго. Хочешь, напишу, как дома буду». С легкостью ответил Андрей, даже не удивившись, что я сую нос не в свои дела. «Хорошо, напиши, чтобы я не волновалась», согласилась я и все же отправилась домой. Поднялась наверх и уже по привычке выглянула в окно. Увидела, что Андрей все еще стоял у машины и смотрел вверх, словно знал, в каком окне могу появиться я. Он совсем никуда не торопился. и Я задержалась в коридоре. Вдруг захотелось плюнуть на все и побежать к нему. А еще попросить, чтобы взял с собой и не знакомился с другими девушками. «Но разве я могу? Кто я ему?» Вздохнув, подумала и отвернулась от окна. «Смотрю, у тебя появилась подружка», сказала Ульяна, не успела я войти. «И что?» отозвалась я, раздеваясь и желая поскорее остаться в одиночестве. «Думаешь, она всерьез с тобой? Наверняка крутится рядом из-за Ливанова», продолжила язвить сестра, начиная раздражать меня своими поддевками. «Считаешь, со мной дружить никто не захочет? С чего вдруг?» спросила, не выдержав ее слов. Да кто захочет на полном серьезе с тобой общаться? Ты бледная моль. О чем с тобой вообще поговорить можно? И Рядом с Ксюшей Царевой тебя вообще никто не заметит», заявила Ульяна, довольно ухмыляясь. «Я не моль, понятно? И будь так добра, не разговаривай со мной. Просто, вообще, сделай вид, что меня тут нет», попросила я и ушла на свою половину, надеясь, что она послушает. «Да ради бога. Только твоя невзрачность все равно никуда не денется, что бы ты ни делала». Хмыкнув, отступила Ульяна, словно давала мне вдохнуть свежего воздуха, не загрязненного её ядом. Как ни странно, больше она со мной не заговаривала. А у меня, что бы ни делала, не получалось сосредоточиться на учебниках и хоть немного начать готовиться к экзаменам. Не могла выкинуть из головы ее слова. В итоге просто отложила книги и открыла шкаф. Покопавшись среди обновок, достала ту самую синюю юбку, о которой говорила Ксюша. Под неё клетчатую рубашку, поверх которой отлично сел пуловер а на ноги высокие сапоги. Порывшись в тумбочке, нашла свою косметичку. В ней, конечно, не было обилия косметики, но тушь для ресниц, помада и блеск для губ все же пылились. Я редко ими пользовалась, но мама время от времени покупала мне косметику. Только благодаря ей у меня и нашлись эти невскрытые тюбики. Остальными продуктами декоративной косметики я просто не умела пользоваться, а с тушью кое-как справлялась. «Что ж, посмотрим, какой серой молью я буду, если оденусь так же, как все девчонки в универе», подумала я, бросая недовольные взгляды в закрытый шкаф, за которым находилась вечно недовольная сестра. Окинув еще раз скептическим взглядом выбранный наряд, я все же решила, что для первого раза он достаточно смелый. Оставалось надеяться на то, что под длинным пуховиком никто ничего не увидит и до универа удастся добраться без приключений. «Ну а там уже как-нибудь справлюсь, назад дороги нет». Я рано или поздно должна доказать, что не являюсь чьей-то тенью, что я тоже могу быть яркой и заметной. К тому же хотелось порадовать Ксюшу. Ну и посмотреть на реакцию Андрея. Действительно ли она будет такой бурной, как предсказывала новая подруга, или все же он не заметит никаких изменений? Удовлетворенная своим решением, я снова села за учебники и, наконец, смогла сосредоточиться на строчках и не отвлекаться на посторонние мысли. Правда, не осилила все, что планировала, просто уснув на середине строчки. Утром я все еще не растеряла боевого настроя, но руки потряхивала, когда я только начала одеваться. Было немного страшно от того, как на меня посмотрят окружающие. «Не слишком ли откровенно я буду выглядеть в этой одежде?» Но все же мысли о несправедливости слов сестры не дали мне передумать. К тому же рядом всегда будет Андрей, который не даст в обиду и обязательно поддержит, на какой бы эксперимент я ни решилась. Успокаивала я себя, пока причесывалась и красила ресницы. Слегка мазнула по губам яркой помадой, боясь переборщить, и решила, что этого вполне достаточно. А перед выходом упаковалась в длинный пуховик и выскочила из комнаты еще до пробуждения Ульяны. Вышла я рановато, даже Андрея еще не было на месте. Я уже так привыкла, что он каждый день забирал из общаги, а потом подвозил обратно, что не стала убегать, а осталась на ступеньках. Ждать пришлось недолго, буквально пару минут. Я только хотела написать ему смс, как машина показалась из-за угла. «Ты рано?» – с улыбкой встретил меня Андрей, поспешив открыть для меня дверь. «Да не хотелось сталкиваться с сестрой утром, вот и решила уйти пораньше», – призналась я, запрыгивая в машину. «Она опять тебя достает?» – недовольно спросил парень. «Нет, все в порядке», – отозвалась я. Не желала признавать свою слабость, да и обсуждать Ульяну никакого желания не было. Просто мне не хочется находиться рядом с ней, вот я и стараюсь ограничить наше общение. «Правильно, она не стоит даже мизинца моей крошки», – пафосно заявил Андрей, на что я прыснула смехом. «Ох, прекрати нести эти глупости, расскажи лучше, как вчера сходил в клуб». — спросила я, потому что так и не дождалась его сообщения, ведь рано уснула. «Да так, ничего интересного. Я лучше бы с тобой туда пошел, ответил Андрей в своем стиле. «Ну, конечно», — фыркнула я, не поверив ни единому его слову. «Можешь не верить, но я на полном серьезе, пытался пресечь моё недоверие. «Как-то не вставляют больше такие тусовки. Если честно, я все время хотел написать тебе». «И почему не писал?» — удивленно спросила, не веря своим ушам хотя он и правда частенько слал мне сообщения ты ведь планировала заниматься не хотел мешать заявил парень наслаждаясь моей реакцией он всю дорогу улыбался время от времени поглядывая на меня а я и не заметила как расслабилась в его присутствии даже забыла о своем новом образе в салоне приятно пахло выпечкой и кофе мой желудок недвусмысленно заурчал напоминая о том что я не завтракала андрей на светофоре притормозил и достал с заднего сиденья бумажный пакет это тебе сопроводил его уточнением и передал в руки. Внутри было два стаканчика и пара вкусных булочек. Я передала один кофе Андрею, а вот булочками делиться не стала, раз это все мне. «Слушай, все собирался спросить о твоих планах на Новый год», неожиданно заговорил он, останавливая меня за руку, когда мы уже припарковались и вышли из машины. «Планов нет, просто посижу перед телеком», призналась я, пожимая плечами. «Я не видела в этом ничего такого необычного», Ведь зачастую именно так я и проводила все праздники. Правда, обычно компанию мне составляли родители. В этом году я впервые оставалась одна. Но ехать на пару дней домой, чтобы потом вернуться к сессии, мне не хотелось, планировала уехать уже на каникулах. «И почему я не удивлен?» – спросил Андрей. «Так не пойдет. Я не могу позволить своей девушке остаться одной в такой день. Так что приглашаю в мою компанию». «В компанию?» – переспросила я, слегка напрягаясь. Конечно, я уже знакома с парочкой его друзей, но новые лица, толпа незнакомцев, не внушали доверия. Предложение так себе, особенно если учитывать, как сильно я люблю новые компании, честно ответила я, предпочитая провести тихий вечер под теплым пледом. Но там буду я. Тут же принялся убеждать меня в неверном решении Андрей. И Ренатика ты уже знаешь. Ну, видела его пару раз. Это не значит, что я его знаю и доверяю, и, судя по всему, будут одни парни, уточнила я. «Нет, конечно, они кучу девчонок приведут, и я тебе обещаю, что ни на шаг не отойду и буду весь вечер развлекать», – не унимался парень. «Соглашайся, без тебя неинтересно будет». «Я не знаю, но обещаю подумать», – все же сдалась я, хотя и понимала, что вряд ли соглашусь. «Главное, что ты не отказала», – довольно заявил он и, переплетя наши пальцы, повел в универ. Я сразу свернула к гардеробу, скинула пуховик и передала в руки гардеробщице. А когда снова обернулась, увидела, каким взглядом смотрел на меня Андрей, так и застыв с протянутой курткой в руках. Он словно увидел что-то невероятное. Пару раз моргнул и стал смотреть по сторонам. «Крошка, ты сегодня просто супер! Но в принципе я не против твоих обычных балахонов», сказал он, подходя вплотную. «Тебе не нравится? Мне не идет? Что-то не так?» Обеспокоенная стала осматривать себя, стараясь одернуть пониже юбку и поправить пуловер. Закусив губу, слегка отодвинула Андрея и подошла к зеркалу, которое отразило меня в полный рост. И, на мой взгляд, все было в полном порядке, но я уже была не так уверена. «Мне нравится. Просто на тебя теперь пялятся все кобели. И это мне уже совсем не нравится. Может, ты такие юбочки со мной на свидание будешь надевать, а сюда те широкие штаны, что вчера были в самый раз?» Стал объясняться Андрей, стараясь загородить меня ото всех. «Что ты там несешь?» Донесся возмущенный голос Ксюши. «Отойди!» Она отпихнула Андрея и в восхищении ахнула. «Ты красотка! И не слушай этого кретина!» Он ревнует. Последнее она прошептала мне на ухо. Я улыбнулась и расслабилась, когда она взяла меня под руку, отогнав Андрея, и повела сама по коридору. Правда, мой парень не отставал, просто шел с другой стороны от меня.